Честно говоря, я не люблю садоводство. Конечно, мне нравится, когда все зеленеет и цветет, но мне не доставляет никакого удовольствия копаться в грядках, стричь газон, сгребать листья. И я понятия не имею, как правильно подрезать кусты и деревья. Иногда ко мне заходит дружелюбный садовник, помогает и рассказывает что да как, Но в остальное время я надеваю старую одежду и уродливые галоши и сама иду в сад. Стою там, пытаюсь сделать что-то полезное и вздыхаю. Густав радостно бегает вокруг меня и кусает мои галоши. Доктор Морман совсем не такая. Она любит свой сад, ухаживает за ним и вообще как будто живет ради сада. Особенно ради лужайки. Вы бы видели этот газон. Вылитый газон английской королевской семьи. Все травинки одной длины и одинакового зеленого цвета. Можно подумать, что это ковер. Кажется, есть такая шотландская поговорка. «Ты газон свой береги, сей, заботься и стриги». Для работы в саду доктор Мормон надевает спецодежду зеленого цвета. Такой сплошной комбинезон на все тело, при виде которого я всегда задаюсь вопросом, как его снять, чтобы пописать? С другой стороны, не могу представить доктора морман который нужно пописать. На ней соломенная шляпа, зеленые садовые перчатки, а на талии широкий кожаный пояс с инструментами, секатором, грабельками и лопаткой. При взгляде на нее одновременно испытываешь восхищение мастерством и ощущение какого-то дурацкого гротеска. И вот она ходит вдоль грядок и дергает, и щиплет, и сеет, и режет, и сгребает, и копает. и чего только не делает, и дважды в неделю стрижет газон старой шумной газонокосилкой, а Густав стоит у забора и лает. В солнечную погоду я иногда выставляю медведей на улицу, чтобы они проветрили свои старенькие шкурки, и мне приходит на ум шведская поговорка «На солнце шубка согревается, и медвежонок улыбается». Я сажусь на корточки и выдергиваю сныть, особенно неприятный сорняк, который нужно вырывать с корнем, как объяснил мне мой садовник. Доктор Мормон стрижет газон. Густав лает. Она выключает газонокосилку и идет к забору. «Почему ты лаешь?» — спрашивает она, и озадаченный Густав замолкает. Что он может сказать? Газонокосилка выключена, и лаять больше не на что. «Вот как!» Доктор Мормон снова включает газонокосилку и продолжает стричь. «Густав лает». Она выключает газонокосилку и возвращается к забору. «Это моя лужайка», — говорит она, — «и я не хочу, чтобы она выглядела как ваша. Свою лужайку я буду стричь до тех пор, пока она не станет похожа на лужайку в английском парке. И обойдемся без твоих комментариев, Гостислав». Густав совершенно ошарашен, быстро подбегает ко мне и, чуть смутившись, пускает струйку. «Что вам не нравится в нашем газоне, доктор Мормон?» спрашиваю я и со стоном выпрямляюсь, потому что у меня болит спина. «Пустодуй», — говорит она, «тараксакум». Они красивые, когда желтые, но когда цветут, покрытые паппусами семянки, разлетаются от ветра и попадают в том числе и на мой английский газон, а мне этого не надо. Сначала я ничего не понимаю. Она смотрит на меня. «Одуванчики. Вы называете их одуванчиками. Мне не нравится. «Одуванчики, — говорю я, — очень красивые. Если получилось сдуть все парашютики разом, это хороший знак. К любви вроде бы. Это как гадать на ромашке — любит, не любит». И я цитирую ей старую бонскую поговорку. Она могла прийти из Бад годесберга «Если хочешь, чтоб судьба сказала, спроси у одуванчика сначала». Доктор Мормон смотрит на меня, как на слабоумную, и тяжело вздыхает. Во-первых, судьба не говорит. Судьба случается. Во-вторых, парашютики. Как я уже сказала, это папусы, семена. Они разлетаются, сами себя сеют. Мне этого не надо. В-третьих, знаки. Зачем вам какие-то знаки, чтобы узнать, что вас кто-то любит или не любит? Неужели это незаметно? Разве нельзя спросить? Что за детский сад? Немного детства в жизни еще никому не вредило. С вызовом произношу я. Я вот иногда считаю шаги, и если количество шагов до почтового ящика четное, то все будет хорошо. В противном случае – нет. Вы также считаете, что в пятницу тринадцатого все идет наперекосяк, что трубочист приносит удачу, а если черная кошка перебегает дорогу слева направо – жди беды? – спрашивает доктор Мормон. Я киваю, полная решимость еще что-то сказать. А она отворачивается. «Это все суеверие». Ложное представление о естественности обстоятельств. Полнейший вздор. Наука может это доказать. И она снова включает газонокосилку. Я растерянная стою на месте. Густав лает. «Нет!» — кричу я. «Вы спрашиваете мопса, почему он лает, когда он даже не может ответить. Вот это полнейший вздор». Она меня не слышит. Продолжает мрачно косить, а я яростно выдираю сорняки. Густав лает. одуванчики растут. И я жду, когда они зацветут. Когда останутся одни пустодуи. Тогда я буду дуть до тех пор, пока не сбудется мое желание. Доктор Мормон должна уехать отсюда. Так не может продолжаться вечно.